Глава 3. 12 января 1944 года окончательно разблокировали Ленинград. Это удалось сделать на 17 дней раньше прежнего срока благодаря неутомимым датви и хаски с Савой, практически не вылезающими с Ленинградского фронта, и организовавшими подробную разведку всех подразделений гитлеровских войск и корректировку артиллерийских и бомбовых ударов по позициям противника. Операция по разблокированию Ленинграда была проработана нами еще в нашем мире. Мы сделали бы это и раньше, но нужного количества необходимых нам боеприпасов просто не было в наличии. А запланировали мы не только взломать оборону немцев, но и полностью уничтожить передовые части немецких войск. Благо всю необходимую информацию по дислокации этих подразделений мы притащили с собой. Потери наших войск были сведены к минимуму, а вот немцам повезло значительно меньше. Стирали их с лица нашей земли. в том числе и вновь произведенными боеприпасами. Вакуумные и кассетные бомбы и термобарические боеприпасы для РСЗО копились на складах несколько месяцев и обрабатывали немцев этими боеприпасами в течение восьми суток настолько плотно и точно, что сопротивляться немцы чисто физически не могли. Было просто некому. Выживших в этом огненном аду можно было пересчитать по пальцам. Для чего Датви на фронт и отпросился? Для проверки и контроля использования новых боеприпасов. Иначе поездка на фронт ему бы точно не светила. Запланировано нами было ни много ни мало, а полное уничтожение группировки немецких войск нашли в Сельбурско-Синявинском выступе. Там, между городом Мга и Ладожским озером, располагались пять немецких пехотных дивизий общей численностью более 80 тысяч человек. По большому счету, оборонительные линии немцев представляли собой один общий укрепленный район, прикрытый болотами, торфоразработками минными полями и проволочными заграждениями все города и поселки на этом выступе были превращены немцами в долговременные опорные пункты подготовленные к круговой обороне город шлиссельбург липка рабочие поселки гонтовая липка подгорная Синявина поселок михайловский Эти названия известны каждому ленинградцу, что в нашем мире, что сейчас. Людской крови там было пролито немерено что в сорок первом, что в сорок втором, что в сорок годах, а уж при снятии блокады каждый метр этого гигантского укрепрайона в нашем мире был залит бесценной кровью наших пехотинцев. Здесь. Мы все решили сделать иначе. На самом деле, те воздушные и десантные операции, которые проводили в Германии наше управление специальных операций, Степаныч, Багги и командование авиации дальнего действия, были операциями отвлечения, хотя общественный резонанс эти налеты вызвали нешуточный. Основной стратегической операцией начала зимы 1944 года было полное уничтожение основных сил 26-го и части дивизии 54-го немецких армейских корпусов. Вся территория гитлеровского укрепрайона представляла собой местность, абсолютно непроходимую для танков и тяжелой артиллерийской техники, необходимых для взламывания долговременных укреплений противника. Вот тут-то и пригодились мы с нашими знаниями. Мы привезли с собой точные карты расположения немецких войск на данный период времени, подробное расположение огневых точек, дотов, дзотов и эскарпов. В музеях и архивах Министерства обороны были отсканированы все карты боевых действий, отчего разведотделы и штабы наших наступающих дивизий четко знали, где и как располагаются немцы в каждом населенном пункте. Первый удар в ночь с 5 на 6 января был нанесен по узловым железнодорожным станциям МГА и Тосно. В ту же ночь все железнодорожные линии в немецком тылу были заминированы разведывательно-диверсионными группами нашего управления. Одновременно все известные благодаря нашим сведениям, аэродромы противника. Авиация дальнего действия и фронтовая авиация принялись превращать в нелетающий хлам вакуумными и термобарическими боеприпасами. И в эту же ночь по немецким позициям принялись высыпать свой напалмовый груз Ночные бомбардировщики У-2 и Р-5. Казалось бы, что может легкая фанерно-полотняная этажерка? Грузоподъемность всего четыреста килограммов, пятьсот с перегрузом. Но от трех до пяти боевых вылетов за ночь легкие самолеты располагались в полковых тылах, взлетая с профилированных металлических полос. уложенных чуть ли не в боевых порядках пехоты, а крики сгорающих заживо немецких солдат доносились даже до наших траншей. Утром пехота делала короткий рывок, и если живые немцы еще оставались на позициях, в дело вступали штурмовики, полковая артиллерия и установки залпового огня с термобарическими боеприпасами. Нам пришлось сделать некий гибрид буксируемого немецкого химического миномета, образца 1941 года, под направляющие нашей реактивной системы залпового огня. В некоторых случаях направляющие самих установок делались одноразовыми, переносились на руках и устанавливались прямо в наших траншеях. По некоторым узлам обороны наносились дополнительные удары боеприпасами объемного взрыва, и так... Восемь суток подряд. В нашем мире наступающие части Волховского и Ленинградского фронтов поддерживали четыреста самолетов. Здесь же авиационная группировка составила 1350 самолетов без дивизии авиации дальнего действия и была не поддерживающей силой, а основной ударной. 12 января наши войска соединились. Если в нашем мире войска Ленинградского фронта потеряли 40 тысяч только убитыми, а Волховского — 70, то здесь общие потери составили не более 30, да и те по большей части от неумелого командования и неправильного взаимодействия войсковых соединений. У немцев же потери составили более 120 тысяч солдат и офицеров только убитыми. Печально знаменитая эсэсовская дивизия со знаковым именем «Полицай» была перехвачена в бессмысленных атаках с южного направления и уничтожена почти в полном составе выведенными в боевые порядки пехоты «Катюшами». Полицаи. превращенные волею немецкого командования в штурмовую пехоту, укладывались в ленинградские болота сотнями. Солдаты карательных полков и батальонов тонули, горели, замерзали ранеными, но рвались в бессмысленные атаки и так и не смогли прорваться к избиваемым с воздуха немецким подразделениям. Зная о дислокации этой дивизии на линии пороги МГА, мы держали в резерве девять дивизионов «Катюш» и использовали их по назначению в самое подходящее для этого время. Полный залп дивизиона установок залпового огня и так-то не подарок, а с термобарическими боеприпасами вообще ужас божий. Плавился снег, высыхали болота, горели леса, торфоразработки и тогда еще живые каратели. На железнодорожном перегоне Ульяновка-Мга была зажата еще одна немецкая дивизия, спешно перекидываемая немцами на помощь своим избиваемым в основном с воздуха войскам. Диверсионные группы «Хаски» и «Лето» в очередной раз взорвали железку вместе с головным составом спешно перебрасываемой немцами дивизии, и фронтовая авиация разнесла в мелкие кровавые ошметки обе станции вместе с находящимися там немецкими подкреплениями. Немцы просто не успевали восстанавливать единственную на тот момент целую железнодорожную ветку. Все без исключения железнодорожные линии подрывались по нескольку раз в сутки. Мы потеряли 18 диверсионных групп нашего управления, но парализовали железнодорожное движение на этом направлении на две с половиной недели. Наши войска соединились. Блокада Ленинграда была снята, но в Шлиссельбурге и в Синявино В кольце оставалось по меньшей мере 30 тысяч немецких солдат и офицеров. И тогда впервые на этой войне прозвучал ультиматум, ультиматум всему немецкому народу. Озвучивал его Степаныч, 15 января 1944 года. Синявинские высоты представляли собой многоэшелонированный узел обороны, окруженный торфоразработками и незамерзающими болотами. Брать в лоб такой укрепленный район никто не собирался. Обойдя Синявина с севера и юга, наши войска соединились, а сам укрепрайон оставили на исполнение нашей очередной безумной затеи. Казалось бы, к чему такое демонстративное позерство? Залили бы Шлиссельбург и Синявина напалмом втихую. Засыпали бы оба района бомбами объемного взрыва, завалили термобарическими боеприпасами, сохранив жизни десяткам тысяч своих солдат. Но именно эта порка должна была стать показательной для всей немецкой армии. Деморализованные результатами применения новых боеприпасов, немецкие генералы орали на весь немецкий мир. Какой там Рейхстаг? Какой Берлин со всего несколькими сотнями погибших? Более 17 тысяч отборных эсэсовцев, живьем сожженных в глухих ленинградских лесах и болотах. Части 26-го армейского корпуса Заперты в Шлиссельбурге и тщетно взывающие о помощи, ощерившиеся стволами орудий и пулеметов Синявинские высоты, и Степанович, тяжело бросающий на весь мир слова о двухчасовом прекращении огня для выноса раненых и погребения погибших. Для окруженных немецких подразделений это прозвучало как изощренное издевательство. Погибших немецких солдат было значительно больше, и их просто не успели бы похоронить. А раненых некуда было вывозить. И ультимативное заявление, адресованное окруженным войскам вермахта. «После временного прекращения огня...» Все окруженные немецкие войска будут уничтожены. Штурмовать не будем. Завалим бомбами и снарядами. Все без исключения немецкие солдаты, офицеры и генералы, не прекратившие сопротивления после означенного срока, будут расстреляны. В плен можете не сдаваться. Бессмысленно. Уничтожим всех. В Ленинграде от голода и холода погибло более миллиона советских граждан. Дети, женщины и старики умирали в жесточайших мучениях. Мы считаем всех, находящихся в окружении немецких солдат, военными преступниками». Это сообщение было несколько раз передано на весь мир на английском. немецком, финском, испанском и русском языках и ввергло всех, кто это слышал, в состояние глубочайшего шока. На исходе вторых суток прозвучало еще одно сообщение. Взяты Синявинские высоты. Все немецко-фашистские войска уничтожены. Объявляется двухчасовое прекращение огня. Через два часа немецкая группировка, окруженная в Шлиссельбурге, сдалась в полном составе. И вот теперь мы летели в Ленинград. Мы — это я со своей неизменной тенью, майором НКВД Есиповым Андреем, личным порученцем Лаврентия Павловича Берии, и моя специальная группа, возглавляемая моим современником, капитаном морской пехоты Игорем Матюшиным с позывным «Лето». Старший лейтенант Есипов успел повоевать под Киевом и под Москвой в 41 первом году, потерял правую руку в 42 под Сталинградом, долго лечился, а потом работал в наркомате внутренних дел следователем, а в основном мальчиком на побегушках. Теперь Андрей был навечно прикреплен ко мне. И хотя мне оставили мое звание подполковника, теперь уже НКВД, этот простой в общении человек обладал просто заоблачной властью и неограниченными полномочиями. Перед отлетом меня вызвал к себе Александр Иванович Малышев, и мы поехали в Кремль. Это было неожиданно. Я был... Совсем не при параде, обычный тренировочный маскировочный комбинезон. Но Сталина я не увидел. Меня провели в секретариат, где я поставил несколько подписей на очередных подписках о неразглашении, не сильно нужных мне государственных тайн, а затем отвели в приемную Сталина. Здесь уже сидел Малышев, оторопело разглядывающий «небольшое красное удостоверение». В своих руках. В приемной, кроме нас и Александра Николаевича Поскребышева, никого не было. Время было неурочное. Раннее утро. В это время Сталин никогда не работал, но его бессменный секретарь и неизменный помощник был на месте. Увидев меня, Поскребышев усмехнулся: «Вот ты какой!» — подполковник Лисовский. «Навел ты в Средней Азии, как вы говорите, шороху. Молодец!» «Не давая мне сказать ни слова, Александр Николаевич добавил. Иосиф Виссарионович прочел твой рапорт и считает, что с этим удостоверением тебе проще будет работать. Только подвести его ты теперь права не имеешь». Поскребышев улыбнулся и протянул мне такую же книжечку, какую держал в руках Малышев и лист бумаги с печатями командировочное предписание. И я превратился в соляной столб. Меня сложно удивить, почти невозможно напугать, но сейчас я просто-напросто впал в ступор, как будто во сне. Я поставил свою подпись в книжечке, расписался в ее получении. отдал честь и вышел с Малышевым из кабинета. Это была высшая власть в стране, индульгенция от всех ошибок, неограниченные возможности в командировках и жуткая ответственность без права на эту самую ошибку. Личный представитель Иосифа Виссарионовича Джугашвили — Сталина. Недаром я в Самарканде первого секретаря городского комитета партии пристрелил. Ох, недаром. Хорошо слетал. Душевно. Теперь в Ленинград полетим. С таким документом не страшно. А то в том же Самарканде меня чуть не расстреляли. Андрей со своей ксивой выручил. Все же личный представитель наркома внутренних дел. Он у нас там был один. А мы были так, шпаки прикомандированные. В Ленинград с нами летел и лето, со своей такой же тенью и шестерыми местными осназовцами в качестве телохранителей. Лето мне был в поездке не особенно нужен, но, как показала практика, этот, прошедший в нашем времени огонь, воду, медные трубы — И уголовное преследование офицер морской пехоты обладал просто неоценимым даром находить самых разнообразных людей. но ну имел просто гипертрофированное чувство справедливости во всех ее проявлениях, отчего кулаки его бывало летали быстрее лопастей самолета. Несмотря на то, что ростом лето не удался, в высоту он всего метр семьдесят шесть, Резкий он, как недержание желудка, а ударом кулака может прибить наглухо любого. Морскому пехотинцу, а тем более разведчику, быть двухметровой шпалой совсем не обязательно. Главное — его знание, смелость, самоотверженность и умение организовать и повести за собой любое количество людей. В десанте подчиненные тянутся за своим командиром. И лето в данном случае не исключение. Тень его никак не слабее самого лета. В том же Самарканде эту в одно мгновение взорвавшуюся тень вчетвером держали, а он все норовил пнуть местного партийного чинушу, уже лежащего к тому времени без сознания. Несмотря на то, что в этом времени. Люди много сдержаннее и понимают ответственность за свои слова и поступки. Основной помощник Лета в быту капитан НКВД Евгений Волошин характером мало чем отличается от своего подопечного. Нашли, так сказать, друг друга. Даже рост и телосложение у Лета и Волошина одинаковые. И в десанты вместе ходят, и морды половикам бьют». И по бабам бегают. В смысле, по связисткам и медсестричкам. Хотя, есть у меня обоснованное предположение, что наших сопровождающих подбирали каждому из нас, основываясь на наших личных характерах. К примеру, что у Лета, что у Багги, сопровождающие их детинушки, полные и безбашенные отморозки. У меня... хорошо повоевавший, но тем не менее разносторонне образованный Андрей, с которым я периодически спорю на самые разнообразные темы. Рядом всегда есть еще пара осназовцев, вроде как на подхвате. У Степаныча мужичок, чуть старше сорока лет, степенный, медлительный и немного грузноватый, но, судя по движениям, Мастер-рукопашник. Да и с ножом явно на «ты». Про Малышева можно и не упоминать. Его даже в туалет вчетвером водят. А на выезде сопровождают взводом осназа при двух броневиках. Впрочем, выезжает новоиспеченный генерал из управления крайне редко. И в основном в Кремль или в Кунцево на дачу к Сталину. О научной группе я и не говорю. Мешаки. Сава, Степаныч, Хаски и Ким живут и работают в специально построенном в управлении комплексе зданий, в который вход заказан всем, кроме нескольких десятков специально обученных людей. Пройти в этот комплекс без сопровождающего или без спецпропуска и не зная суточного пароля, можно и не пытаться. Пристрелят без разговоров. Вернее, не пристрелят, а в предбаннике КПП запрут. Человек, зашедший в здание, попадает сначала в обширный холл с несколькими дверями. За каждой из этих дверей длинный коридор, разделенный на несколько отсеков. Впускают в этот коридор по одному человеку, а там и полный личный досмотр, и проверка документов, и не дай бог у проверяемого в документах Хоть одна закорючка стоит не там, где надо, или в карманах неучтенную скрепку обнаружат. Так в этом коридоре останется до прибытия группы быстрого реагирования, бойцы которой проверят нарушителя так, что эта процедура запомнится ему на всю оставшуюся жизнь. В самом начале, еще на этапе строительства, в управление приехала проверка из Центрального комитета партии. Штук десять, надутых собственной значимостью партийных чиновников, совали свои клювы куда надо и не надо. Малышев, скрипя сердце, приказал провести их по всему комплексу зданий учебного центра, кроме закрытой территории, разумеется. Но ведь дуракам закон не писан. Несколько раз ведь дуболомом повторили, что там отдельная охрана, и она никому, кроме Лаврентия Павловича Берии, не подчиняется. В результате четверых, полностью потерявших берега индюков, из этих проверяльщиков не только раздели догола, но и устроили им всем проктологический осмотр». Багги лично процесс контролировал. Злые языки поговаривают, что и участвовал. Врут, наверное. Станет Багги руки морать, Ему приказать проще. Часовые из внешней охраны говорят, что верещали эти пробиральщики так, что заглушили учебную роту, развлекающуюся на стрелковом полигоне. Зато после той проверки, желающих прорваться на закрытую территорию, да и вообще посетить территорию нашего управления резко поубавилось. Блокаду Ленинграда сняли, но мы летели в город, жители которого прошли через жуткий голод и нечеловеческие испытания. Поэтому, как только о нашей поездке узнали в управлении, к нам потянулись гонцы с продуктами. Управлению специальных операций было всего несколько месяцев, Но народу в нем было уже достаточно много. К тому же у нас был склад трофейного вооружения и продовольствия. Да и снабжали нас по самой высшей военной норме. Так что улетали мы, загруженные тремя туго набитыми мясными консервами, сгущенным молоком, шоколадом и сахаром, вещевыми мешками каждый. Это помимо оружия и личных вещей. Так как мы базировались... на теперь уже бывшем Тушинском аэродроме, то в управлении были свои самолеты и летчики. Летели на облегченном Данельзе транспортном Ли-2. Самолет, бывший в девичестве американским Дугласом, был загружен под завязку. С нами отправили двоих фельдкурьеров с запечатанными различными печатями-мешками. Видимо, в наркомате посчитали, что лучше охраны и придумать невозможно. Остаток веса в самолете забили неучтенными нигде мешками с крупами. Наконец и для меня нашлось дело. То самое дело, которое мы с Малышевым готовили уже несколько длинных военных месяцев и подготовка к которому еще не была мною завершена. Дело в том... что для осуществления моей задумки мне была нужна хорошо сработанная разведывательно-диверсионная группа с грамотным и всесторонне образованным командиром, и крайне необходимо было, чтобы этот командир владел финским и немецким языками. Пока такую группу мне найти не удалось. Конечно же, я мог поискать этих людей в Наркомате внутренних дел. Но в этом случае они докладывали бы не только мне и Малышеву, но и еще кому-нибудь другому. Вряд ли самим Берии или Абакумову, но их заместителям уж точно. А подобное положение вещей нас совершенно не устраивало. Я летел в город своего детства и все еще не верил в реальность происходящего. Прошло уже пять месяцев моего пребывания в этом мире, а я до сих пор не адаптировался к окружающей меня действительности, хотя побывал во многих уголках этой огромной страны. Страны, которую мы в моем мире навсегда потеряли. Но потеряли мы не страну. В своем мире и времени мы потеряли веру людей в эту страну. А здесь я видел совершенно другое. Другое отношение, другие стремления и совершенно других людей. В Узбекистане, в пригороде Самарканда, я встретил семью из шестнадцати человек. Двое взрослых и четырнадцать детей. Шестеро детей своих, а восемь приемных. Немецкий мальчик от погибших переселенцев. Трое тех... Кого в нашем мире зовут хохлами? Две русские девочки И братишка с сестренкой из Гродно Евреи, разумеется Интересно А внуки и правнуки вот этих вот хохлов Вспомнят, что их дедов И двух сопливых русских девчонок Подобрала на улице Спасла от голодной смерти И воспитала Простая узбекская женщина совершенно не знающего русского, а уж тем более украинского языка. В той семье мы забрали немецкого мальчика. Мальчишке было 15 лет, и он хорошо знал немецкий язык. К тому же этот ребенок был очень адаптивен. Менее чем за год он освоил узбекский язык и говорил на нем. «Мне сначала не поверили, что я забираю мальчика в штат нашего управления», Но я написал номер своей полевой почты и сказал, что мальчик будет переводить в приемную семью свой военный аттестат. Для этой семьи это было серьезное подспорье. А кормят и одевают у нас в армии бесплатно. И мальчик в любом случае не будет ни в чем нуждаться. А какая мне разница, сколько лет бойцу управления? Пятнадцатилетний мальчишка быстрее освоится и включится в работу, Тем более, что сначала он все равно будет учиться. а Работать ему придется на переводах и обучении людей основам немецкого языка. На фронт мы мальчика не пустим, а пользы у нас он принесет значительно больше, чем в Самарканде. Лейтенант медицинской службы Анастасия Стрельцова. Прилетели они на Ли-2 на рассвете 18 января. Самолет сел на профилированную полосу полевого аэродрома и, натужно ревя моторами, тяжело покатился к месту временной стоянки. Это был не их самолет, не санитарный, не тот, что она ждала, но Стрельцова все равно кинулась к нему, не заметив, как напряглись встречающие этот самолет люди, и только у самого трапа ее перехватил крепкий сержант НКВД. Бойцы, выходящие из самолета, отличались от всех, видимых ею до этого дня, военных. Они были в специальных комбинезонах, очень похожих на регланы летчиков, но значительно легче, и все были вооружены новыми автоматами, как будто прилетели на фронт. Вокруг них уже толпились встречающие, но сержант, Так и держал Стрельцову, потихоньку оттягивая ее в сторону, а она тоненьким голосом отчаянно вскрикнула «Товарищи, у меня дети умирают!» Неожиданно ее услышали. Высокий военный коротко, но властно приказал «Пропустить!» И она оказалась в кругу его спутников. И только сейчас... Настя вдруг вспомнила, как их называют. «Оснас» — специальные войска для войны в тылу врага. В госпитале, в котором она недолгое время работала дежурным врачом, лежал такой осназовец, и среди раненых о нем ходили самые невероятные и удивительные слухи. От волнения девушка не смогла сказать ни слова, но за нее вдруг сказал интендант этого... Эвако-центра, капитан Куницын. Липкий, суетливый и как будто сальный колобок в новеньком овчинном полушубке, белоснежной шапке ушанки и вунтах на коротеньких ногах. — А, это! И сюда пролезла! В его голосе было столько высокомерного презрения, что Стрельцова даже съежилась. Настя совсем недавно окончила медицинский институт в Москве и, отработав в госпитале всего полгода, неожиданно для себя оказалась в мобильной эвакуационной команде, срочно переброшенной в Ленинград. Таких команд в отчаянно цепляющийся за жизнь город отправляли очень много. Но попав в заснеженный город на Неве в составе одной из них, Настя сначала растерялась, а потом и дико испугалась. Настолько нечеловечески страшно выглядели окружающие ее люди, а самое главное — дети, которых разыскивали и вывозили такие эвакокоманды. На этот аэродром она попала почти случайно. Это был самый ближайший эвакуационный центр в которой она могла привести спасенных ее группой людей. Город был разбит на сектора, а в ее секторе было всего два транзитных эваку центра Совсем недалеко отсюда они нашли 14 истощенных Даниэльза, детишек, не вывезенных из одной из школ Ленинграда. Их то ли забыли, то ли, как это бывает Эваку-группу перекинули в другой сектор или сломалась сопровождавшая группу-полуторка. Такое бывало достаточно часто. Даже сейчас Ленинград представлял собой помесь, морга и полный безнадёги с робким лучиком надежды. Заснеженные улицы никто не убирал, и проехать по некоторым из них было совершенно невозможно. Там уже не осталось живых людей. Наличие людей выдавали узенькие тропинки, пробитые пешеходами сквозь сугробы к продуктовым магазинам и к реке для набора воды. Детей они нашли только чудом. К школе никакие тропинки не вели. Два дня назад прошел сильный снегопад, но зная, что школа в этом квартале есть, они все равно проверили ее. Эвакуационная команда Стрельцовой была стандартная. Лейтенант медицинской службы Анастасия Стрельцова за старшую группу, две медсестры Галя и Лида из военно-морского госпиталя, пожилой санитар Савоськин и водитель раздолбанной полуторки, приданные им только вчера вечером. Замотанная Настя даже не запомнила, как его зовут. Они загрузили прозрачных... Кутающихся в невообразимые тряпки детишек и двух сопровождавших их и уже не в состоянии самостоятельно передвигаться пожилых женщин в свой грузовик, добрались сюда и воткнулись в стену равнодушия, добившую Настю. Начальник эвакоцентра просто отказался кормить и размещать у себя детей. И ноги принесли лейтенанта Стрельцову на недалеко расположенный от эвакуационного центра аэродром. Все это она, горячась и захлебываясь словами, говорила окружающим ее людям. Их тяжелое молчание давило на нее все сильнее и сильнее, пока она, наконец, не замолчала. «Все ясно, лейтенант», — наконец сказал Высокий. Но его перебил другой человек, коренастый капитан НКВД. «Товарищ подполковник, мы торопимся, вас ждут в Смольном!» Услышав эти слова, Настя съежилась еще больше. «Торопитесь?» В голосе высокого подполковника появились металлические ноты. «Куда ты можешь торопиться, капитан?» если на твоих глазах умирают дети. В нам подождут, а если нет времени ждать, то приедут сюда и будут разгребать это дерьмо!» — говорил подполковник настолько безапелляционно, что Настя даже поежилась, хотя говорилось все это не ей. Под взглядом этого высокого командира коренастый капитан стал как будто меньше ростом задорная напористость исчезла сменившись растерянностью игнорировать вызов в смольный не позволял себе никто но подполковнику было на это наплевать и он продолжил лето для тебя нашлось дело начальник эвакогоспиталя госпиталя и интендант твои работай осназовец к которому обратился подполковник молча кивнул и вдруг быстро и очень сильно ударил интенданта кулаком в лицо куницын с неожиданно тонким визгом отлетел в сторону и кубарем покатился по натоптанному снегу но его тут же подхватили двое бойцов прилетевших с подполковником и вздернув за заломленные за спину руки куда-то повели «Гробарь!» Свою работу ты знаешь сам. Еще один боец также молча ввинтился в толпу в момент притихших встречающих. «Батейка, возьмешь бойцов из зацепления и все продукты, что в мешках, а приходуешь в Ивакогоспиталь. Остальное пока сгрузишь в полуторку Ивака команды лейтенанта. Эвакогоспиталь оцепить, чтобы мышь не проскочила. Проверишь всю документацию, численность людей на довольстве, количество продуктов на складе. Проведешь досмотр личных помещений и вещей. Полная проверка, как в Самарканде. Привлекаешь любое количество бойцов. Выполняй. Андрей, на тебе местный особист, начальник ИВК-госпиталя и его заместитель. «Все трое через тридцать минут должны стоять передо мной!» Но невысокий худой майор НКВД с пустым правым рукавом, заправленным под нагрудный ремень комбинезона, неожиданно возразил. «Лис, мы правда торопимся. Нас ждет Жданов!» Настя похолодела. Она и так замерзла на пронизывающем январском ветру, но при этих словах осназовца... Ее сердце покрылось льдом. «Жданов! Их ждет Жданов! Первый секретарь Ленинградского областного комитета и городского комитета партии, член военного совета Ленинградского фронта! Ой, мамочки!» «Да мне насрать!» — грязно выругался подполковник. «Пока здесь не разрулим, никуда не поедем!» А перед Сталином я сам отвечу — лично. Еще вопросы у кого-нибудь остались? После этих слов Насте показалось, что притих даже ветер, неистово хлещущий по полю, а все находящиеся рядом люди превратились в ледяные статуи. «Господи!» — ответит перед Сталиным лично. Стрельцова не была набожной, но у нее сейчас выскочило именно это слово, иногда произносимое ее бабушкой. Для Насти Сталин был много больше, чем главой государства. Она никогда не видела его вживую, но относилась к нему, как и большинство молодых людей ее возраста, со слепым, безграничным доверием. Почти детским восторгом. А подполковник ответит перед Сталином лично. Кто же он такой? Эти мысли преследовали Стрельцову то недолгое время, пока они ехали от самолета в эвакоцентр на поданных группе подполковника-машинах. Осназовцы прихватили Настю как неодушевленный предмет. Миг, и она оказалась сидящей в кузове полуторки. Между двумя крепкими и, казалось, совсем не замечающими мороза бойцами, да еще и накрытая большим, теплым, овчинным полушубком. Она даже не смогла понять, откуда он взялся, такой теплый, ведь все бойцы были в простых десантных комбинезонах. Стрельцова не знала, что эти полушубки, теплые шапки-ушанки — Овчины и рукавицы с указательными пальцами и сапоги-унты были в обмундировании каждого осназовца, и они прилетели в этой одежде. Перед выходом из самолета все бойцы поскидывали с себя свои полушубки, оставшись в своих необычных десантных комбинезонах, чтобы, как сказал кто-то из них, не мешал работать. Просто один из бойцов тогда отдал свой полушубок Насте а остальные их вещи сгрузили в другую полуторку. Они, эти бойцы, были личными охранниками того самого подполковника и подчинялись только наркому НКВД и никому больше другому. Настя тогда ничего этого не знала. Она и в самолете-то никогда не летала. Ей еще очень многое придется узнать, но все это будет уже значительно позднее. Пришла в себя Стрельцова в кабинете начальника эвакоцентра. Настя сидела под тем же полушубком на шикарном черном кожаном диване и грела руки на здоровую жестяную кружку со сладким, густо приправленным сахаром и сгущенным молоком-кипятком. Она давно согрелась. В кабинете было жарко натоплено, но так было уютнее. Детей уже напоили этим потрясающе вкусным лакомством и грузили в самолет осназовцев. Они летели прямо в Москву в госпиталь управления специальных операций в сопровождении одной из медсестер ее Иваку команды. Перечить этому командиру никто не осмелился. Все его приказы выполнялись беспрекословно. То, что промелькнуло перед глазами Насти за этот неполный час, почти не отложилось у нее в памяти. Но она обязательно вспомнит все, произошедшее яркими, запомнившимися на всю ее жизнь отрывками. Вот, раздетый до нижнего белья Куницын, рыдая, умоляет подполковника не подписывать ему смертный приговор. Интендант жутко избит И раздет до исподнего. Его босые ноги оставляют на деревянном полу мокрые следы. Куницы нагнали Басова прямо по снегу, но он не замечает этого. Бывший интендант эвакоцентра не видит никого, кроме своего судьи высокого подполковника в необычном камуфляжном костюме с орденом боевого красного знамени. Тремя никогда невиданными виданными Насти крестами, на бордовых с серебряными краями лентах на колодках и двумя медалями за отвагу на груди. Рядом с Куницыным стоит на коленях бывший старший лейтенант НКВД, представитель особого отдела Ленинградского фронта. Он тоже раздет до белья, голова его разбита, Под глазом наливается огромный черный кровоподтек, а сам Смершевец, похоже, не понимает, что происходит у старшего лейтенанта сотрясением мозга. Он пытался грозить Лису оружием, не позволяя осмотреть комнату, в которой находился особый отдел эвакоцентра Что нашли у старшего лейтенанта, Стрельцова не знала, но что-то нашли, раз он здесь». Старшего лейтенанта даже не допрашивают. Для следователей в живых его уже нет. Следом завели бывшего начальника элака и его заместителя, уже переодетых в старые солдатские шинели и стоптанные ботинки с грязными обмотками. В их комнатах нашли целые залежи продуктов. Трибунал особой тройки собирать не пришлось. Лис, Лето и Андрей поставили свои подписи на приговорах и притиснули личные печати. У них, оказывается, были личные печати для таких приговоров, и приговоренных увели. Их ждал штрафной батальон, отдельный штрафной офицерский батальон Ленинградского фронта. Это лейтенант медицинской службы Анастасия Стрельцова тоже узнала, за этот неполный час. Отменить приговор особой тройки не мог больше никто, но Насте не было жаль этих нелюдей. У Стрельцовой перед глазами застыло лицо маленькой девочки, умершей в их полуторке, пока она пыталась спасти детей, и лицо этого подполковника, узнавшего об этой смерти, страшнее этой жуткой маски. Она никогда не видела в своей недолгой жизни. Но до глубины души ее поразило не это лицо, а слова пожилого сержанта-осназовца. «Заварила ты кашу, девонька. Теперь, пока лис здесь всех на уши не поставят, никуда не поедем». Скатались в Ленинград на пару дней. Насте показалось, что сержант смотрит на нее с осуждением. Но тот вдруг дружески улыбнулся ей. Не журысь, прорвемся. Спецназ своих не бросает, а ты теперь наш боец. Лису понравилось, как ты к самолету через зацепление пролезла. И давай-ка переодевайся, я тебе кое-что принес. Только сейчас Стрельцова увидела, что рядом с ней на диване лежат новые ватные штаны, теплая безрукавка. Белоснежные шапка, полушубок и унты. Те самые. С капитана Куницына. Она сразу узнала их и ахнула. «С расстрелянного?» Ужас ее был неподдельным. Но сержант сразу же возразил Насте. «С чего это? Расстрелянного? Скажешь же. Пожилой сержант смешно фыркнул, как рассерженный кот. штрафной батальон пошел». Да еще и со спецпометкой. А это верная смерть сдохнет на фронте с пользой. Спиной этого на самые страшные дыры на передовой затыкать будут. Расстрел у подполковника Лисовского еще заслужить надо. Я сам не видел, не был с ними в той поездке. Но ребята говорят, Лис в Самарканде первого секретаря городского комитета партии Прямо на заседании партийного комитета застрелил. А само здание городского комитета обыскал, как этот Ивака-госпиталь. И ему ничего за это не было. Теперь товарищ подполковник, личный представитель Иосифа Виссарионовича, отчитывается только перед ним. Вот так-то. «Но нет у нас на тебя теплой одежды. Не в управлении же. Одеть тебя надо». А то ты в своей шинелюшке на таком морозе помёрзнешь. Ты давай в себя приходи, переодевайся и включайся в работу. Нам протоколы допросов писать некому. И умойся, чумазая какая, прости, Господи. Сейчас воды принесу. И взаправду принёс кастрюлю теплой воды, большой таз, кусок душистого мыла и чистую тряпицу. И Настя... Впервые за четыре с половиной недели каторжного труда умылась и помылась, как смогла. У дверей кабинета намертво встал Евсей Михайлович, которого все звали просто Михалыч, не пропустивший в кабинет даже Лиса и Лета. Этих необычных командиров все их подчиненные звали по позывным, а не по званию. Помывшись и выйдя из кабинета — Стрельцова сразу же увидела подполковника Лисовского и майора Лето, расположившихся около маленького столика с кружками чая в руках, и Михалыч тут же протянул такую же кружку и Насте. Командиры сразу начали задавать Стрельцовой простые вопросы: кто она, где училась, где работала? Как давно в Ленинграде? И Настя достаточно толково на них отвечала, но в голове ее. Наверное, на всю жизнь раскаленной занозой застряли слова Евсея Михайловича, застрелил первого секретаря городского комитета партии прямо на заседании партийного комитета. Это было настолько немыслимо, что просто не укладывалось у Стрельцовой в голове. Но человек, сделавший такое, сидел прямо напротив нее. и Настя никак не могла отвести от него своих глаз. Следующие несколько дней смешались у Стрельцовой в калейдоскоп допросов, возмущенных криков, униженных просьб, полных ненависти взглядов и расстрельных приговоров. Впрочем, расстреляли на месте только одного майора-интенданта. Прямо так. После допроса раздели его до исподнего, вывели на улицу с табличкой "Мародер", расстреляли прямо при людях, толпящихся у дверей, бросили труп здесь же на улице и навсегда забыли о нем. В назидание всем остальным, как сказал Евсей Михайлович, бывший у всей группы спецназа персональной нянькой и у нее, как оказалось, тоже. Настя должна была удивиться этому, ведь у Михалыча было очень много обязанностей. Он был ординарцем майора лета, а теперь сержант опекал еще и ее. Пожилой сержант был удивительным человеком, но к тому времени Настя перестала удивляться. Совсем-совсем перестала. Даже два вещь-мешка драгоценностей и золота вместо партийных документов, отправляемых самолетом с курьером спецсвязи, не удивили ее. Стрельцова удивилась только тогда, когда ей сказали, что прошло уже восемь дней. Удивилась, когда оказалось, что их группа увеличилась до пятидесяти человек. Из Москвы прилетели несколько самолетов управления спецопераций, доставивших следственные группы и взвод спецназа, изобравших на обратном пути людей, которых нашел Лето. Удивилась, когда уснула прямо за столом, во время очередного допроса. опроснувшись, увидела лежащего рядом подполковника Лисовского и майора Лето, спавших так же, как и она, беспробудным сном смертельно уставших людей. И удивилась она только тому, что за эти дни ни разу не видела их спящими. Лис и Лето были железно непробиваемыми. Для этих двоих... Однорукого Андрея не существовало высоких должностей и званий, а сопровождающие их спецназовцы выполняли любой приказ этих необычных командиров. Никому и в голову не могло бы прийти проверить мешки с партийной корреспонденции, Опечатанные печатями Ленинградского городского комитета партии. Причем у этих мешков, помимо спецкурьера, Был сопровождающий из горкома. Никому не могло прийти, кроме подполковника НКВД Лисовского. Для него не было ничего невозможного. Спокойно, но властно бросил. Проверить. И бойцы вскрыли мешки и нашли не только партийную документацию, но и золото, драгоценности и небольшие с ладонь. Миниатюры старинных художников, обложенные пустыми бланками горкома. Андрей в сопровождении сотрудников НКВД тут же уехал в городской комитет партии Алис продолжила смотр транспортного самолета, улетавшего в Вологду. И сразу же нашел еще один такой мешок, принадлежащий генерал-майору, начальнику тылового управления, в тот же момент ставшему рядовым отдельного штрафного батальона. В мешке были золотые монеты и 160 тысяч рублей. Невообразимые по военным меркам деньги. Настя таких денег никогда не видела. Посмотрела с любопытством и забыла тут же. «С того аэродрома в этот штрафной батальон» действительно разросшийся почти до батальона полного численного состава, отправили 22 человека. Лис проверил все посылки и всю почту, отправляемую из города. Но занимались этим уже не они, а следователи Наркомата внутренних дел в сопровождении группы спецназа управления спецоперации. Группа подполковника Лисовского уехала на фронт, как всегда, неожиданно, и Настю вместе со всеми. Ее эваку-команда уже работала с другим врачом, а сама Настя была переведена в это удивительное управление отдельным приказом. Она даже не подозревала об этом. Михалыч сказал ей об этом вскользь, как само собой разумеющееся, и добавил, Это редкость, Кроха. Лис в свою команду еще никого не взял. Ты первая и пока единственная. Молодец, девочка. Почти с самого начала все спецназовцы называли лейтенанта Стрельцову Крохой. Рост у лейтенанта медицинской службы был 159 сантиметров, но работоспособности в ней было на десятерых. Даже Лис... это как-то отметил, сказав, как бы мимоходом, «Михалыч, загони Кроху спать, а то она опять на ходу уснула. Теперь это было ее именем, и оно Насте нравилось. Сейчас Кроха ехала с группы Лиса на фронт и крепко спала, привалившись головой к плечу Михалыча. В поездках они все всегда спали. Это было... Единственное спокойное для их группы время.